Леон извел полдня, выслушивая жалобы. Опухшие виновные каялись, разводя руками. «Сами не знаем, как все получилось. Не мы виноваты. Вот эта жидкость, чтоб ее!» Порядочке у вас!» – буркнул пилот. «А у вас?» А стил бы такого не потерпел. У нас каждый знает. За мелкие проступки – изгнание. За убийство, насилие, саботаж и трусость в бою – Казнь смертью. «Любопытно», — сказал Парис, — «а кто же возьмется казнить? Я? Ты? Он? Может, вы бросаете жребий? Зачем? Отдаем зверопоклонникам и все дела. А дальше уж они сами разбираются». «Умно придумано! Слышь, Полидевк, мотай на ус!» Полидевк недовольно запыхтел. Я сам давно хотел предложить. «Вот и хорошо», — сказал Леон. «Вот и предложи». «Только изгнания не надо. Бездельников в лесах плодить. Давай лучше так. За мелкие проступки, штрафные работы или штрафной участок обороны по выбору. Или нет. Лучше не по выбору, а по тяжести проступка. За вторичный мелкий проступок». Уже казнь смертью. А? Подумаем, сказал Леон. Тяжесть проступка ты сам будешь определять? Если доверишь, могу и я. С воодушевлением согласился Полидевк. И поколебавшись, добавил с неохотой. А хочешь, ты. Только мне и дел с разгильдяями возиться. У тебя внутренняя гвардия. Ты и возись. И вот что. С этого дня... За всю дисциплину отвечаешь ты, лично, головой. Людей для наведения порядка подберешь сам. Понял? Полидевка понял. В тот же день рабочих, виновных в насилии, увели в лес. Леон не стал интересоваться их судьбой. Да было и некогда. На крыло навешивали пулеметы. Аверс-реверс двигался еле-еле. Сам умнейший. переругиваясь с Аконтин, терпеливо устранял слабину в крепежных хомутах. «Это что же, он только вперед сможет стрелять?» – спросил Леон, критически оглядев изделие. «А как же назад и в стороны?» «А никак», – ответил Аконтин. «Поляну удлинили втрое, вырубив деревья и выкорчевывав пни, дробили камни в щебень». засыпая широкую и длинную полосу, которую умнейший именовал чудным словом ВПП. Выравнивали по натянутому шнурку, трамбовали. Невдалеке от полосы, неизвестно для какой надобности, умнейший приказал вкопать длинную жердь с узким флажком на верхушке. «Так надо», — только и сказал. Пилот Южан не проявлял большого интереса к постройке летательного аппарата. и консультировал только тогда, когда к нему специально обращались. Гораздо чаще он лежал в тени и подтягивал на пару с Кирейном тихую радость. Малый был недалекий. Послушав треск моторов, столь непохожий на убогое тарахтение парового движка, понюхав бензин, поинтересовавшись, где же происходит сгорание топлива, и узнав, что непосредственно в двигателе, он промолвил, Интересно. Но испытать машину в полете отказался категорически. Мало радости падать, а уж взрываться в воздухе. И на всякий случай отошел от летающего крыла подальше. Умнейший только фыркнул. в вносильщики тебя! Иди пей дальше, я полечу!» Он держался уверенно, словно всю жизнь летал на летающих крыльях. И каждому было ясно. В эту минуту старик не потерпит возражений. Леон ограничился тем, что подошел к нему и сказал негромко, «Ты все же поосторожней». Старик снова фыркнул и полез в кабину. Двигатель ревел и плевался маслом. Летающее крыло долго разбегалось, раскачиваясь на неровностях взлетной полосы, и Леон уже начал опасаться, как бы оно на полном разгоне не въехало прямо в лес. Но тут носовая стойка шасси плавно отделилась от полосы, следом, чуть помедлив, отделились обе кормовые. И летающее крыло, оставляя позади себя взметенную пыль и густой сизый выхлоп, круто пошло вверх и взмыло над лесом. Всего второй раз он летал в атмосфере этой планеты. И то в первый раз в капсуле. Он не столько летал, сколько падал. Вдобавок, это было слишком давно. Он умел пилотировать. Подготовка серенгийского десантника предусматривала управление крылатыми машинами. Стремительными, умными, смертоносными. По сравнению с ними, скрипящее летающее крыло казалось тем, чем и было в действительности. С жалкой пародией на летательный аппарат. безумной попыткой земных червей найти опору в воздухе, и все-таки оно летало. Набрав высоту, Зигмунд заложил над поляной правый вираж. Примитивный аппарат полз по небу, раздражающе медленно. Также неторопливо реагировал на движение рукоятки управления, а при попытке увеличить угол атаки гнусно скабрировал, задребезжал, и сделал поползновение свалиться в штопор. Умнейший выругался на серенгийском десантном жаргоне. Телу хотелось большего. Оказывается, тело за 50 лет жвачной жизни ничего не забыло. Телу хотелось вверх. Он скользнул вниз, и аппарат с кряхтением выправился. Один круг над поляной, второй. Внизу бегали маленькие потешные фигурки. Прыгли от восторга, приветственно махали ручонками. Никакой радости от их ликования он не испытал. Букашки, муравьи, вдобавок разъединенные, растерянные после утраты маток, хранительниц. От того, что на их муравейник наступили грубым башмаком, они не перестали быть муравьями. Даже те из них, что считаются лучшими, парис, полидевк. Один просто трус, другой заурядный дубина, Даже умница Оконтий и тот муравей, как все. Алион — обыкновенный деревенский обормот, подобранный им, Зигмундом, волею случая, просто потому, что в нужный момент под руками не нашлось никого лучшего. Разве он уже настоящий вождь, чтобы он о себе не мнил? Тот же муравей, только чуть деловите остальных и с просыпающимся гонором. Задатки есть, но ему еще учиться и учиться. Пору завыть на Великий Нимб. Ничего еще не сделано толком. И опять все, как всегда, только начинается. Чуть приподняв нос, он опробовал работу пулеметов. Нормально. Разумеется, рассчитывать на победу в воздушном бою с заурядами на такой штуковине не приходится. но в качестве средства убеждения зверопоклонников два-три десятка оснащенных пулеметами и бомбами летающих крыльев принесут некоторую пользу. Ну и в качестве средства связи, само собой. Вождь будет доволен игрушкой. Летающее крыло село не без козла. Однако для первой посадки лучшего нельзя было ожидать. Умнейший подтянулся, выбрался на плоскость и легко Словно сбросил половину своих лет, спрыгнул на землю. Так себе, хвост немного перетяжелили. Но терпеть можно. Есть и еще кое-какие недоработки. В общем, лететь на нем до полюса я бы не рискнул. А добраться до южан, думаю, у меня получится. «Тебе-то зачем лететь?» Недовольно спросил Леон. «А что?» – сказал умнейший. «Слетаю, передам приглашение и вернусь». Никеейна же к южанам посылать, а Стил, пожалуй, обидится. Кроме того, любопытно взглянуть на их производственные мощности. Завтра послезавтра вернусь. Ждите. А помнись, ты нужен здесь. Ну, за день-два без меня ничего не случится. Леон злился, но предложение умнейшего хором поддержали Полидевк и Парис. И было яснее ясного. Каждый из них готов плясать от радости, что летать по воздуху предстоит не ему. А кроме того, Леон видел, умнейший последнее время раздражал обоих. Может догадается упасть и сломать себе шею? Рады. Хорошо, лети, сдался он. Вернуться смотри, не забудь.